Он надел плащ, и плащ оказался для него слишком короток. Он надел шляпу, и она оказалась тесноватой, но он все-таки натянул ее поглубже, и она плотно села на его металлический череп, и он сказал себе, что это только к лучшему. Теперь ее не сорвет даже самый сильный ветер. Он захватил полную сумку своих запасных частей и инструментов, которыми он почти никогда не пользовался. Быть может, глупо было брать их с собой, но все это как бы составляло с ним единое целое и по праву должно было последовать за ним. У него было так мало собственных вещей, только деньги, которые он скопил по доллару, да это его сумка. Зажав подмышкой сумку, он прикрыл двери-коморки и направился по коридору к выходу. У массивной парадной двери он в нерешительности остановился и, обернувшись, бросил взгляд вглубь дома, но увидел лишь темную пустую пещеру, из которой исчезло все, что некогда наполняло ее жизнью. Здесь не осталось ничего, что могло бы удержать его, ничего, кроме воспоминаний, а воспоминания он уносил с собой. Он вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. И теперь, — подумал он, — как только за ним закрылась дверь дома, Вся ответственность за его будущие поступки легла на его собственные плечи. Он убегал. На нем было надето платье. Он ночью вышел на улицу без разрешения хозяина. И все это было нарушением закона. Его мог остановить любой полицейский, даже просто первый встречный. У него не было абсолютно никаких прав. И сейчас, когда не осталось никого из Баррингтонов, за него некому было замолвить слово. Он спокойно прошествовал по дорожке, открыл ворота и медленно пошел по улице. И ему почудилось, будто дом зовет его, просит вернуться. Его потянуло назад, его сознание твердило, что он должен вернуться, но ноги его упрямо продолжали шагать вперед. «Он одинок», — подумал он, — «и теперь одиночество, измысленная абстракция, которая много дней владела его сознанием, превратилась в действительность». Вот он идет по улице, громоздкое, неприкаянное создание, которому в эту минуту не для чего жить, нечего начинать и нечего кончать, некое безликое, беззащитное существо, затерянное в бесконечности пространства и времени. Но он все шел и шел, и с каждым оставшимся позади кварталом он медленно, точно ощупью, возвращался к своему «я». Вновь становился старым роботом в старой одежде, Роботом, бегущим из дома, который уже более не был домом. Он поглубже запахнул на себе плащ и устремился дальше по улице. И сейчас он шел быстро, потому что уже пора было поспешить. Ему встретилось несколько человек, но они не обратили на него внимания. Мимо проезжали машины, но его никто не побеспокоил. Он вышел к ярко освещенному торговому центру и остановился, с ужасом вглядываясь в это залитое светом открытое пространство. Он мог обойти его стороной, но на это ушло бы много времени, и он стоял в нерешительности, собираясь с духом, чтобы выйти из мрака. Наконец он решил, и еще плотнее запахнув плащ и низко надвинув на лоб шляпу, быстрым шагом двинулся вперед. Кое-кто из покупателей обернулся и посмотрел в его сторону, и он почувствовал, как по спине его забегали мурашки. Внезапно галоши показались ему в три раза больше, чем они были на самом деле, и что его особенности сняло, при ходьбе они громко и неприятно чавкали. Он спешил, до конца торговой части улицы оставалось не более квартала. Раздался пронзительный полицейский свисток, и Ричард Тэниел, подскочив от неожиданности, в панике бросился бежать, Он бежал без оглядки, подгоняемый унизительным, бессмысленным страхом в развивающемся за спиной плаще, звучно шлепая галушами по тротуару. Вырвавшись из освещенной полосы, он нырнул в благодатную тьму жилого квартала и побежал дальше. Где-то вдалеке завыла сирена, и он, перемахнув через забор, помчался почему-то двору. Он прогрохотал по дорожке, по садику, находившемуся позади дома. Откуда-то с визгливым лаем выскочила собака и включилась в общий гвалт погони. Ричард Дэниел с размаху ударился об изгородь и, пробив ее, прошел насквозь под трескучий аккомпанемент ломающихся прутьев и перекладин. Собака не отставала, и к ней теперь присоединились другие. Он пересек еще один двор, выбежал из ворота, тяжело затопал по улице. Завернул в другие ворота, пробежал новый двор, опрокинул таз с водой и, наткнувшись на белевую веревку, разорвал ее в своем безудержном беге. За его спиной в окнах домов начали вспыхивать огни и захлопали входные двери, выпуская на улицу людей, которым не терпелось узнать, из-за чего весь этот шум и гам.